Большая часть печенегов легла на месте. Другие, гонимые раздраженным победителем, утонули в реках. Немногие спаслись бегством, бегства. И Россия навсегда освободилась от жестоких нападений. В память сего знаменитого торжества великий князь заложил на месте сражения великолепную церковь. И, распространив Киев, обвел его каменными стенами. Подражая Константинополю,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 как усердный сын церкви и добрый отец народа. Ревностное благочестие и любовь к учению книжному не усыпляли его воинской деятельности. Етвяги были побеждены Владимиром Великим, но сей народ, обитая в густых лесах, питаясь рыбную ловлю и пчеловодством, более всего любил дикую свободу и не хотел никому платить дани. Ярослав имел с ним войну, также с литовцами, соседями Полоцкого или туровского княжения, и с мазавшанами, тогда независимыми от государя польского. Сын великого князя, Владимир, ходил с новогородцами на ями или нынешних финлянцев, и победил их. Но всей земле, бесплодной и каменистой, воины его оставили всех коней своих, бывших там жертвою мора.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 Летописцы византийские рассказывают, что через несколько лет, по кончине святого Владимира, прибыл на судах гавань цареградскую, какой-то родственник его, объявил намерение вступить в службу императора, но тайно ушел из пристани, разбил греков на берегах припантиды и вооруженную рукою открыл себе путь к острову Лимну, где самский наместник и воевода Солунский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 «Богатые греки, дадите по три фунта золота на каждого человека в моем войске». Тогда Мономах велел своим готовиться к битве и, желая заманить неприятелей в открытое море, послал вперед три галеры, которые врезались в середину Владимирова флота и зажгли греческим огнем несколько судов. Россияне сняли с якорей, чтобы удалиться от пламени.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 С того времени Константинополь не видел уже их страшных флотов во споре, ибо Россия, терзаемая междоусобием, скоро утратила свое величие и силу. Иначе могло бы исполниться древнее предсказание, неизвестно кем написанное в X или XI веке под истуканом Беллерафона, который стоял на Таврской площади в Цареграде, что россияне должны овладеть столицу империи Восточной.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 Он удалился как рассказывают историки польские во францию и не имея надежды быть королем сделался монахом наконец вельможи польские в виде мятеж в государстве прибегнули к его великодушию, освобожденный папою от уст духовного обета казимир возвратился из кельи в чертоги царские, желая пользоваться дружбой могущественного ярослава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 Собственный летописец наш сказывает, что Казимир дал Ярославу за Вена, то есть за невесту свою, 800 человек, вероятно, россиян, плененных в 1018 году Болеславом. Сей союз, одобренный здравую политикою обеих государств, утвердил за Россию города Червенские, а Ярослав, как искренний друг своего зятя, помог ему смирить мятежника, смелого и хитрого, именем Моислава, который овладел Мазовией и хотел быть государем независимым. Великий князь разбил его многочисленное войско, покорил сию область Казимиру. Нестор совсем не упоминает о дочерях Ярославовых, но достоверные летописцы чужестранные именуют трех — Елисавету, Анну, И Анастасию или Агмунду. Первая была супругою Гаральда, принца норвежского. В юности своей, выехав из Отечества, он служил князю Ярославу, влюбился в прекрасную дочь его Елисавету и, желая быть достойным ее руки, искал великого имени в свете. Гаральд отправился в Константинополь, вступил в службу императора Восточного, в Африке, в Сицилии, побеждал неверных, ездил в Иерусалим для поклонения святым местам и через несколько лет с богатством и славою, возвратясь в Россию, женился на Элисавете, которая одна занимала его сердце и воображение среди всех блестящих подвигов геройства. Наконец он сделался королем норвежским. Вторая княжна, Анна, сочеталась браком с Генриком Первым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 возвеличенную завоеваниями Олега и великих его преемников. В 1048 году, по известию древней рукописи, найденной в Амерской церкви, король отправил к Ярославу епископа Шалонского, Рогера. Анна приехала с ним в Париж и соединила кровь Рюрикову с кровью государей французских. По кончине Генрика I в 1060 году Анна, славная благочестием, удалилась в монастырь Сан-Лизский, но через два года, вопреки желанию сына, вступила в новое супружество с графом Де Крипи. Один французский летописец говорит, что она, потеряв второго, любезного ей супруга, возвратилась в Россию. Но сие обстоятельства кажутся сомнительным. Сын ее, Филипп, царствовал во Франции, Имея столь великое уважение к матери, что на всех бумагах государственных Анна вместе с ним подписывала имя свое до самого 1075 года. Чистолюбие, узы семейные, привычка и вера католическая, ею принятая, удерживали сию королеву во Франции. Третья дочь Ярославова Анастасия, вышла за короля венгерского Андрея I. Вероятно, что сей брачный союз служил поводом для некоторых россиян переселиться в Венгрию, где в разных графствах на левой стороне Дуная живет до ныне многочисленное их потомство, утратив чистую веру отцев своих. Ссылаясь на летописцев норвежских, Торфей называет Владимира, старшего Ярославового сына, супругом Гиды, дочери английского короля Гарольда побежденного Вильгельмом Завоевателем.